Глава 19 Тейра. Время давно перевалило за полночь, но праздник в королевском дворце и не думал завершаться. Конечно, он не шёл ни в какое сравнение с балом стихии в академии. Здесь всё было организовано в разы тщательнее и интереснее. У гостей не оставалось ни единой возможности заскучать. Танцы сменялись представлениями артистов, выступлениями мастеров огня, акробатов, гимнастов. Фуршетные столы постоянно пополнялись новыми изысканными закусками, а те, кто устал от веселья, могли провести время в одной из многочисленных гостиных. Меня несколько раз приглашали на танцы, но я неизменно отвечала отказом, ведь одно дело — потерять память, и совсем другое — лишиться навыков, вбиваемых годами. Уверена, настоящая леди Тейросоун танцевала прекрасно, в то время как потолком моих умений был простенький вейский танец. Брат почти всё время находился рядом, взяв на себя роль моего охранника. Родители давно оставили нас одних, разойдясь в разные стороны огромного зала. Странные у них всё же были отношения. Иногда мне так и хотелось спросить Леди Синтию, в чём причина их размолвки с мужем, но я пока не решалась. В целом, вечер оказался интересным, но дико меня вымотал, и я давно бы попросила Ральфа отправиться домой». Но все еще надеялась на разговор с принцессой. После ее появления в зимнем саду я ждала, что она подойдет или хотя бы передаст записку, но ничего не происходило. Сама Миранда пробыла на празднике меньше получаса. Она произнесла короткую речь, поздравила царственную мать с именинами, подарила танец пожилому мужчине в военной форме, а потом покинула зал. Я ждала, что она вернётся, следила за входами, постоянно обводила гостей взглядом, безуспешно выискивая её высочество. Но когда стрелки показали час ночи, поняла, что здесь принцесса точно уже не появится. Единственным местом, где ещё был шанс её встретить, оставалась оранжерея. Потому я снова потянула брата в зимний сад. «Зачем мы сюда пришли?» — спросил он, прогуливаясь со мной по пустым аллеям. «Удивительно, но других желающих отдохнуть здесь от бала не нашлось. Мне нужно поговорить с принцессой. Вдруг она снова тут появится». «А не проще ли передать ей весточку с просьбой о встрече?» — иронично бросил Ральф, которому весь праздник уже давно надоел. «Проще. Но я не решалась это сделать. Все-таки местная Миранда была для меня именно принцессой, совершенно чужим человеком, да еще и наделенным властью». «Тейра, поехали домой?» — попросил брат. «Ну, сама подумай, что её высочеству делать здесь среди ночи». Он был прав, но мне всё равно не хотелось уезжать ни с чем. «Давай подождём пятнадцать минут», — предложила я, увидев впереди красивый фонтан в виде морской ракушки. «Если мира не появится, уедем». Брат одарил меня хмурым взглядом, но всё же кивнул. Правда, гулять отказался. Вместо этого демонстративно уселся на ближайшую лавочку, всем своим видом показывая, что с этого места не сдвинется. Я обошла фонтан, присела на мраморный бортик и опустила руку в приятно тёплую воду. Если честно, мне самой очень хотелось поскорее оказаться в постели. Навстречу с принцессой почти не рассчитывала. Прекрасно ведь понимала, что надеяться уже не на что. Даже начала думать, что нам с ней больше лучше не сталкиваться. Но о чём мне с ней говорить? Это ведь точно не моя мира, которая не оставила бы меня в беде, а совсем другой человек». Я настолько погрузилась в свои мысли, что перестала обращать внимание на происходящее вокруг, потому внезапный громкий шорох за спиной оказался для меня полной неожиданностью. Я вздрогнула, резко обернулась и едва не вскрикнула, увидев стоящую рядом девушку. Отшатнулась, потеряла равновесие и точно бы рухнула прямиком в фонтан, если бы не быстрая реакция подруги. Миранда ловко схватила меня за локоть и потянула обратно, не позволяя упасть. «Ты чего?» — спросила она удивлённо. «Это ты чего? Зачем так подкрадываться?» — выплела в ответ. И только по удивлённо округлившимся глазам принцессы поняла, что ляпнула лишнего, но недоумение в её взгляде быстро сменилось сначала подозрительностью, а потом и отчуждённостью. Пришлось мигом брать ситуацию в свои руки. «Простите, ваше высочество, не признала вас сразу». — проговорила я, приняв и виновата отрешённый вид, и не ожидала встретить вас здесь в столь поздний час. Принцесса выглядела знакома и незнакома одновременно. На ней красовалось длинное бледно-розовое платье с завышенной талией и накидка в тон. Тёмные волосы не спадали идеальными локонами на левое плечо, а смуглая кожа на щеках чуть мерцала. Но главное — это окружающая её аура власти, какой у моей мира не было и в помине. Странно. «А мне показалось, что ты именно меня тут ждёшь», — ответила Миранда и неспешно прошла к лавочке, у которой стоял на вытяжку мой братец. «Ну да, он же будущий военный, у них устав». «Вольно, Ральф», — сказала принцесса с лёгкой усмешкой и повернулась ко мне. «Так и о чём ты хотела со мной побеседовать?» Смотрела Миранда при этом так пристально, что, казалось, видела меня насквозь. Я даже растерялась под её внимательным взглядом и не сразу сообразила, что ей вообще говорить. «Не знаю, слышали ли вы, но у меня в последнее время некоторые проблемы с памятью», начала заставив себя успокоиться, хотя от самого осознания, что говорю с будущей королевой, подрагивали пальцы. «Да, мне сообщали о твоей травме», — ответила она с равнодушным видом. Очень странное поведение для близкой подруги. Может, брат что-то напутал? Не похоже всё это на дружеское отношение? Или они с Тейры настолько сильно поругались? Ральф сказал, что мы с вами дружили, и я надеялась, эта встреча поможет мне что-нибудь вспомнить, — сказала, глядя ей в глаза. Но, кажется, он ошибся. Нет, мы действительно когда-то были довольно близки. — всё так же спокойно ответила Миранда. — Но потом многое изменилось. Уже около года мы с тобой, скажем так, в ссоре. — Жаль, — вздохнула я, всё ещё продолжая мяться возле бортика. — Я надеялась, что встреча с вами поможет мне что-нибудь вспомнить. — Увы, — она холодно улыбнулась уголками губ. — Я тоже ожидала от этой встречи иного, но всех иногда настигает разочарование. Принцесса ушла, не прощаясь. Сделала несколько шагов по аллее, а потом испарилась. Точнее, перенеслась. Хотя до сих пор понятия не имела, как подобное возможно провернуть. Но обязательно узнаю. Ведь дар у меня мощный, и подобное явно мне по силам. Ещё бы, если я умудрилась нас севером сюда перенести. «Странно всё-таки», — отвлёк меня от размышлений голос Ральфа. «Что?» — не поняла я. «Принцесса!» уточнил он, будто это могло что-то прояснить. Заметив непонимание в моем лице, он добавил, «Вы ведь действительно были очень близкими подругами, но сейчас она говорила с тобой как с чужачкой и смотрела, словно видела впервые». Я сглотнула. Неужели ее высочество догадалась что я не та, за кого себя выдаю? Неужели и брат догадался? Но, к счастью, Ральф слишком устал и сразу после ухода Миранды потащил меня прочь из дворца чему я была только рада. Этим субботним утром я проснулась привычно рано. Солнце только-только показалось над домами, окрасив облака в бледно-персиковый цвет. Погода обещала быть приятной, а мой день — насыщенным. В планах значилась попытка попасть в лабораторию Тейры, обед с бывшим женихом и поиск Эйвера Ходденса, но не успела толком встать с постели, как в главе раздался голос Трита. «Тебе приходили из полиции?» — сообщил Лис, крутясь у меня под ногами. «Оставили какую-то записку». «Что?» — выдала вслух. Душу мигом затопил леденящий страх. «Из полиции? Неужели вчера принцесса поняла, что перед ней не настоящая Тейра? Боги милостивые, а ведь это вполне вероятно». Я заметалась по комнате, а в сонном мозге молниями летали панические мысли. «Меня хотят арестовать?» «Нет, тогда бы сразу потребовали разбудить или сами бы вытащили прямиком из постели. Значит, вызывают на допрос. Будут искать доказательства? А найдут? Могут, если сильно постараются. Ох, что же делать?» «Не паникуй, хозяйка», — весело бросил Трид. «Вместе мы всех победим». Я остановилась посреди комнаты, посмотрела на Лиса, который теперь развалился на ковре и вздохнула спокойнее. «Ну да, победим». В случае чего, я пожелаю всем мгновенного пополнения в семействе, а три устроит пожар. Ох, боюсь, тогда всё станет ещё хуже. Доказательств у них всё равно нет, — проговорила мысленно. Вот и не психуй раньше времени, — прозвучала в ответ. Но меня с собой всё равно возьми. Хорошо, но ты будешь держать невидимость, — ответила я, решив, что с Тритом мне будет гораздо спокойнее. Он довольно зевнул и поднялся на ноги. Буду ждать тебя внизу. — сказал фамильяр и прошёл прямиком сквозь закрытую дверь, на ходу становясь совершенно прозрачным. Я же только удивлённо хмыкнула. Раньше он так не умел, приходилось выпускать его обычным способом. Растёт мой лисёнок. Жаль, информации о подобных ему мне пока найти не удалось. Очень интересно узнать, на что он ещё может быть способен. Думаю, Трит и про визит полицейского услышал, когда гулял по дому, пока я спала. Всё же он очень любопытный и хитрый. Настоящий лис. Если бы не умел так хорошо маскироваться, его бы давно уже заметили. А так он умудрялся в моё отсутствие даже еду себе с кухни сам добывать, хотя и охоту не забросил. В записке, которую вскоре мне принесла горничная, был указан адрес полицейского отделения и просьба явиться в самое ближайшее время. А причиной значилась дача свидетельских показаний. Но я не сомневалась, что это лишь предлог. Разве могла я оказаться свидетелем преступления? Какого? Да у меня же тут невероятно спокойная жизнь. Собралась быстро, хотела и от завтрака отказаться, но тут подумала, что меня могут и задержать в полиции очень надолго, потому решила всё-таки плотно позавтракать. Генерала дома не было, его супруга тоже отсутствовала. Зато Ральф, едва узнав, куда я собралась, тут же заявил, что поедет со мной. Стоило большого труда убедить его остаться дома. Достаточно и того, что со мной отправится Хайм и Трид. Всю дорогу до указанного в записке места я пыталась успокоить собственную нервозность, но, судя по обеспокоенным взглядам, которые бросал на меня водитель через зеркало заднего вида, получалось у меня с трудом. В какой-то момент я даже хотела попросить его остановить у аптекарской лавки, чтобы купить успокоительное, но передумала. «Не бойся, хозяйка, я тебя защищу ото всех», — говорил трит тоже пытаясь меня успокоить. Оставаясь невидимым, он лежал на сидении рядом со мной. Перебирая пальцами мягкую шерсть, я постепенно успокаивалась. Но едва маг-мобиль остановился у нужного здания, и вся моя нервозность разом вернулась обратно. «Леди Тейра, вас проводить?» — спросил Хайм, открыв для меня дверь. «Нет», — ответила ему, — «сама справлюсь». оказалось Меня тут в самом деле ждали. Едва я вошла, навстречу выскочил низкорослый круглолицый мужчина в форме. Он учтиво поклонился и вызвался проводить дорогую гостью в кабинет капитану. Вёл он себя при этом настолько обходительно и рыболепно, что у меня мигом отлегло от сердца. С преступницами так не церемонятся. Но тогда зачем меня сюда вызвали? Капитан Нильс оказался худощавым мужчиной средних лет, но с абсолютно седой головой. А ещё у него были пышные белые усы. Мужчина то и дело подкручивал их пальцами и, кажется, искренне ими гордился. Меня он встретил радушное тепло, будто я была его любимой племянницей. Правда, обращался ко мне исключительно на «вы» и ни разу не прикоснулся, даже случайно. «Так и зачем вы вызвали меня сюда, капитан Нильс?» — спросила я, когда мне принесли чашку чая с пирожными, явно из кондитерской. Вряд ли полицейских в столовой таким кормят. «Что вы, леди Соун, я вас просто пригласил!» — поспешил уточнить он. «И, поверьте, не стал бы вас тревожить, если бы ситуацию можно было решить без вашего участия. Так, может, всё-таки расскажете подробнее об этой ситуации?» «Я уже поняла, что никто ни в чём меня обвинять не собирается». Зря только переживала, и теперь, когда бояться стало нечего, позволила себе расслабиться, с удовольствием пила чай, отламывала от пирожного кусочки маленькой ложечкой и искренне наслаждалась его поразительным вкусом. «Понимаете, тут такое дело», — начал капитан. «Вчера на улице серого утра произошла драка, и участники утверждают, что случилось она из-за вас». «Из-за меня?» — я едва не подавилась чаем. «Простите, капитан нельсно но никакую драку я вчера уж точно не провоцировала». На моих губах появилась улыбка. «Даже смешно». «И все же», — вздохнул мужчина, — «у меня в деле фигурируют пятеро колдунов и два мага. Каждый из задержанных в своих показаниях так или иначе упомянул ваше имя. Одни утверждают, что защищали вашу честь и хотели проучить низшего, посмевшего на вас напасть. А вторые заявляют, что вы с тем магом просто разговаривали». Догадка пронзила сознание, словно молния. Пирожное встало поперёк горла. Я поспешила запить его чаем, но напиток будто бы начал горчить. «Скажите мне имя мага». Не попросила, приказала я. «Их двое», — отозвался капитан, явно удивлённый моей реакцией. «Ляр Бертлин и Эйвер Ходденс», — закончила я за него. «Вы на самом деле с ними знакомы?» Словно не веря, спросил полицейский. да — ответила, отодвинув чашку подальше. — Они в порядке? Что произошло? — А судьба колдунов вас не интересует? Парни вроде как за вас заступаться полезли. С лёгкой иронией поинтересовался капитан. — Честно? Нет, — сказала, расправив плечи. — Полагаю, их или уже отпустили, или вот-вот отпустят, и я никого не просила меня защищать. Для этого у меня есть охранник. А с Эвером мы вчера, скажем, не сошлись во мнениях по одному вопросу. Лиар же и вовсе пытался нас обоих успокоить, но это наше с Ходденсом дело. Мы его решим сами, без полиции». «Была драка», — мужчина отрицательно покачал головой. «И кто на кого напал? Два мага на пятерых колдунов? Бросьте, это было бы слишком глупо. Полагаю, Лиар и Эйвер защищались». Ходденс применил магию, а это уже само по себе преступление. Голос полицейского стал ровным и холодным. «И какое наказание ему грозит?» Спросила уже сейчас, понимая, что ни за что не оставлю тут Эйвера запечатывание дара и каменоломни. Пальцы сами собой сжались в кулаки. «Знаете, я вспомнила». Начала, глянув на него со всей надменностью, на которую была способна. Это я попросила Эвера в случае опасности применять магию. «Зачем?» — пораженно выдал капитан. Я провожу один важный эксперимент, и для этого мне нужен маг с довольно сильным даром. Как раз сегодня вечером мы собирались начать, и, как вы понимаете, мак для этого должен быть здоров. Потому я дала ему позволение в случае чего защищаться, но никому не вредить своим даром. Так что, господин капитан, это я виновата в случившемся и готова понести ответственность». Мужчина заглотнул и крепко вцепился в край картонной папки с документами, от чего то заметно смялась. Леди Начал был он, но, наткнувшись на мой прямой ледяной взгляд, осёкся. «Проводите меня в камеру?» — проговорила, поднимаясь на ноги. «Только, пожалуйста, сообщите о моём аресте отцу, а то он будет переживать». Всё. Шах и мат. После упоминания генерала несчастный полицейский сравнялся цветом лица со своими белыми усами. «Ох, сомневаюсь, что ему хватит духу и профессионального рвения посадить меня за решётку. Я не стану вас арестовывать». Наконец сказал капитан Нильс. «В таком случае...» Я оперлась ладонями на край его стола. «Прошу отпустить Эвера Ходденса и Лера Бертлина, пострадавших по моей вине». И добавила. «Под мою ответственность». «Хотите сказать, что готовы поручиться за этих магов?» Пораженно проговорил полицейский. «Готово», сказала с ледяным высокомерием. «Ради своего эксперимента я готова на многое, а эти маги мне нужны». Выпрямилась, скрестила руки на груди и выжидающую уставилась на капитана. Несколько долгих секунд мужчина молчал, а потом фыркнул и что-то написал на бланке, прикрепил его поверх папки и поставил печать. Присмотревшись, я прочитала. Закрыто за отсутствием состава преступления. На сердце стало тепло и ясно, но внешне я всеми силами старалась оставаться невозмутимой. «Пусть этих магов проводят к моему магмобилю». Бросила, задушив в себе желание поблагодарить полицейского за содействие. Нет, сейчас подобное поведение сильно бы выбивалось из образа. «Конечно, леди Сон», — ответил тот сквозь зубы. Рада, что мы поняли друг друга. Я подарила ему улыбку, кивнула и направилась прочь из кабинета. Спасибо моей предшественнице за жуткую репутацию. Без этого мне вряд ли бы удалось так просто вызволить парней из заточения. кстати Один из пунктов плана на день я выполнила. Нашла Эвера, пусть и в неожиданном месте. Осталось только как-то заставить его принять деньги и постараться при этом с ним не поругаться. А ещё нам всё же придётся поговорить о случившемся, и сейчас это пугало меня больше всего. Их вывели из отделения всего минут через пятнадцать. Я нетерпеливо топтала снег магмобиля, пытаясь придумать, что скажу Эверу при встрече. Чувство вины в душе смешивалось с обидой на него, поэтому мне никак не удавалось придумать верную линию поведения. А когда Ходденс показался на ступеньках парадного входа в здание, я просто замерла на месте. Бледной, помятой, в порванной куртке, да еще и с огромным синяком вокруг заплывшего глаза — «Сама не знаю, как мудрилась узнать его в таком виде. Передо мной был оборванец с улицы, а никак не аристократ, в боге знает, каком поколении». тэй выдохнул он, увидев меня. «Залезайте!» — скомандовала им с Леаром. Открыла дверцу магмобиля и забралась на заднее сиденье. Вот только маги не спешили садиться следом. Пришлось заставить. «Быстро сели в магмобиль!» расшипело, выглянув на улицу. «Или верну вас обоих обратно в камеру». Эйвер фыркнул. Лиар напряженно сжался. Потом они оба обернулись на стоящих у входа полицейских и все же решили сделать, как я сказала. Места в салоне было предостаточно, потому разместились мы с комфортом. Правда, Хайм смотрел растерянно, но вопросов не задавал. «Эйвер, скажи адрес», — попросила я. «Какой?» — бросил он ровным тоном. «Свой. Не в подворотне же ты живёшь». «А если в подворотне? Тебе есть до этого дело?» Проговорил с горькой иронией. Эйв чуть нагнулся вперёд, чтобы видеть меня через сидящего между нами Леара, и выглядел так, будто он хозяин положения. Хотя чего я ожидала? Благодарности? Смирения? Глупо, это же Ходденс. «Тогда говори адрес подворотни», — ответила холодно. «Прикажи своему цепному псу высадить нас где-нибудь. Сами доберёмся». — заявил бывший аристократ. Я с шумом выдохнула, отчаянно желая отвесить этому побитому гордецу подзатыльник и уже почти собралась попросить Хайма остановиться прямо сейчас, но тут заговорил Леар. «Серый переулок, дом 50», — сказал он, глядя перед собой. «Спасибо», — кивнула я ему. Чуть повысив голос, продиктовала водителю адрес и потом снова посмотрела на Эвера. «Ты хотел со мной поговорить? Так вот я. Говори». здесь — выпалил он. — Нет, но других вариантов не знаю. В приличное место тебя в таком виде не пустят. — В таком виде я именно из-за тебя. — сквозь зубы процедил мой враг. — А ты, конечно, ни в чём не виноват. — бросила со скепсисом. И эти слова удивительным образом попали в цель. Эйв отвёл взгляд, а потом и вовсе отвернулся к окну, за которым быстро проносились дома и улицы столицы. Леар молчал, но я кожей чувствовала его напряжение. Даже спросила, где живёт он, чтобы тоже доставить домой, но тот быстро ответил, что они с Эйвером соседи. Хайм всю дорогу настороженно посматривал на магов. Полагаю, он относился к ним с презрением, как и большинство колдунов, но меня сейчас куда сильнее волновало состояние Эйвера и предстоящий разговор. Я бы даже настояла, чтобы мы поговорили прямо сейчас в каком-нибудь тихом парке, но Ходденс казался слишком вымотанным. До места добрались минут за двадцать. Когда «Макмобиль» остановился на узкой дороге между двумя пятиэтажками, я даже улыбнулась. Дома выглядели точно так же, как тот, в котором в иной реальности жила моя семья. Интересно, как тут привыкшему к роскоши Эйверу? Нравится? Первым «Макмобиль» покинул Хайм. Он обошёл чёрного металлического гиганта и уже привычно открыл для меня дверцу я вышла из ностальгии вдохнула запах родного района даже на мгновение позволила себе поверить что вернулась домой но быстро отмила эту мысль значит ты заставила полицейских нас отпустить тихо поинтересовался остановившийся за моей спиной ходденс а у тебя есть другие версии Спросила, медленно развернувшись к нему лицом, снова глянула на заплывший глаз и уже потянулась к нему, чтобы попытаться хотя бы снять отёк, но вовремя себя одёрнула. «Жутко выглядишь, зато ты при параде». «Положение обязывает», — ответила с ухмылкой, но она быстро растаяла от одного взгляда Ходданса. «Я не понимаю, как мы сюда попали», — сказала тихо, «и, поверь, не хотела ничего подобного. У меня банально нет таких знаний». На улице дул промозглый ветер. Мороз щипал щеки. Мне даже в шубе было холодно. Эйвир же и вовсе стоял в тонкой порванной курточке. Я видела, что он дрожит, но этот упрямец продолжал делать вид, что он гордый лорд. эйф ничего не сказал. Просто стоял в двух шагах от меня и смотрел в глаза. А я... Я просто не могла заставить себя отвести от него взгляда. Душу переполнял целый клубок эмоций. В нём смешались и жалость, и злость, и сочувствие, и обида, и даже почему-то нежность, но сильнее всего было чувство вины. «Да, эйф обидел меня, поступил со мной по-свински, но вот такая месть — это слишком!» И тут со стороны одного из подъездов послышался отчаянный женский крик. «Эйвер!» — мы оба повернулись на звук. К нам со всех ног бежала темноволосая женщина. Она пробиралась сквозь сугробы, зябко куталась в тонкую шаль и все равно мчалась вперед, а потом просто кинулась на шею Ходденса, и он обнял ее в ответ. «Эйв, я так переживала!» Она всхлипнула и уткнулась ему в плечо. «Крис, все в порядке, не стоило за меня волноваться». «Глупый!» Снова всхлип. «Как я могу за тебя не переживать? Соседи видели, как вас забрали полицейские. Я всю ночь места себе не находила». Эвер погладил ее по спине и крепче прижал к себе. «Я же смотрела на них, и у меня до боли сжималось сердце. Наверное, это его мать. Точнее, того, другого Эйва. И она явно любит своего сына. Моя мама бы тоже очень переживала за меня. И отец. А вот генералу и его супруге, кажется, вообще плевать на детей». «Это ведь вы помогли?» «Спасибо, спасибо вам!» Женщина выбралась из объятий эвера и теперь смотрела на меня с искренней благодарностью. «Даже не представляете, как я вам благодарна, леди Тейра, если бы не вы!» «Не стоит!» Я мягко ей улыбнулась. «Мне было несложно. Крис, нам с Тейн нужно поговорить», — сказал Ходденс но, заметив, что та, совсем без верхней одежды, быстро снял с себя куртку и накинул на её плечи. Сам же остался в тонком, выцветшем свитере. «Поговорим в другой раз», — сорвалось с моих губ. «Ты сам от холода трясёшься. Иди домой». «Нет уж», — ответил Мак, обхватив себя руками. «Где я тебя ещё поймаю? Ты у нас теперь личность неуловимая. Тогда садись в Макмобиль. Я попрошу Хайму включить обогрев посильнее». «Леди Тейра», — обратилась ко мне женщина, — «Вы можете поговорить у нас. Дома, кроме меня, никого нет». Но вдруг стушевалась и опустила взгляд. «Если, конечно, не побрезгуете, мы живём скромно». Её слова задели меня заживое. «Побрезгую? Что за жуткое слово? С радостью приму ваше приглашение, но не могу прийти с пустыми руками». Я обернулась к охраннику, жестом подозвала к себе. «Хайм, сходи в кондитерскую и купи торт, самый вкусный». — приказала ему. — И печенье Разного. Много. А ещё чай и сахар. Доставь в квартиру этой, мисс. Постарайся справиться быстрее. — Я не имею права оставить вас без охраны, — попытался возразить он. — У меня с собой уйма артефактов, да и сама я кое-что могу, поэтому будь спокоен. Но тот перевёл многозначительный взгляд на Ходденса, давая понять, что именно в нём видит основную угрозу. — Клянусь, не причиню ей вреда. — сказал дрожащий от холода Эйв, легко разгадав его взгляд. — И буду защищать. Хайм просканировал его пристальным взглядом, но в итоге всё же кивнул. — Могу я узнать номер квартиры? — спросил мой водитель. Кажется, он уже просто устал удивляться вывертом своей подопечной. — Сорок четыре, — ответила явная обескураженная женщина. — Скоро буду. Кивнул он и ушёл, а я направилась вслед за ходанцами в тёмное нутро ближайшего падиязда.